Глава 19. Грязный приём. Юджон просто впирил взгляд в экран, жал пальца на джойстике так, что они побелели. Он был напряжён как никогда. Четыре ракеты, ещё четыре ракеты. Ракета уже досталась. Пусть пока критических повреждений нет, пусть вся система вроде как функционирует нормально, но всё равно, это только одна ракета, и она даже не попала. Просто взорвалась слишком близко. Из-за нее щит корабля слетел. Теперь их единственная защита – это броня корабля. Очередной взрыв совсем рядом. Корабль дернулся, мелко затрется, и появилось ощущение, будто вот-вот и -вот его разорвет на мелкие части. Но нет, пока обошлось. Только новый ворах сообщения о полученных повреждениях вывалился на экраны терминалов. Зато ракет осталось три. Юджен заставил ракет крутиться вокруг собственной оси, проще говоря, исполнил бочку. Две ракеты, идущие следом практически нос в нос, тоже начали крутиться. Третья отставала и в этих развлечениях не участвовала. Юджен заставил ракет крутиться всё быстрее и быстрее. Ракеты на хвосте делали то же самое. А затем Юджен резко нырнул, остановил вращение, выровняв корабль, и ракеты клюнули на этот финт. С размаху врезались друг в друга. В этот раз повреждения не ограничивались одними лишь уведомлениями. Свет на мостике погас, но спустя секунду появился вновь. Изображения на экранах исчезли, но тут же вновь появились. Вроде нормально, вроде пошлось. Но не тут-то было. Пока шли перебои с энергией, пусть на секунду, но движки отключились, и последней оставшейся ракете хватило этого, чтобы достичь ракота. Снова отключилось освещение, вырубился генератор гравитации и компенсаторы. Юджен просто вылетел вперёд со своего кресла, больно приложившись о терминал, а затем ещё и ударившись головой о верхнюю панель управляющей консоли. В глазах потемнело, боль попросту застилала взор. И какого хрена не надел шлем, ведь один хрен скафандре сидел. Юджен, Юджен, Борода! Прямо перед ним возникло лицо Рика. На правощеке кровоподтек, на лбу огроменная шишка. Рядом Марго ей тоже досталась синяк чуть ли не на полу лица. Ты как? Жив? Жив. Отлично, Марго займись им. Я пошел включать системы. Его место тут же заняла Марго. Юджин не без труда сел, потер ушибленную голову и пальцы сразу же нащупали нечто липкое. Он поднял руку к глазам. Жорт. Кровь. Здорово же его приложило, но не страшно. Главное, чтобы сотрясения не было. Тогда придётся жить какое-то время на стимуляторах. Лечиться в нынешних условиях просто невозможно. До этого царивший на мостике полумрак превратился в непроглядную тьмень. До этого работали лишь аварийные красные лампы, и они вырубились. А не успел Юджен как следует выматериться, свет появился. Загорелись лампы, пусть и не все, затем зажглись индикаторы на терминалах. Операционные системы начали загружаться, гонять тесты и запускать подчинённые ему устройства. Включившийся и избросившей пользовательские настройки терминал связи перешёл на общий канал. И все, кто был на мостике, услышали. Вылаем досмотровая группа, не пытайтесь сопротивляться или будете уничтожены. Тут же послышался другой голос. Да хорошо же волочить на весь космос их ракета достала. Наверняка там или тропа, или корабль превратился в летающий гроб. Ничего не работает. И вмешивайся, занимайся своим делом. О, а это первый голос тут, что как робот повторял одно и то же про заглушить двигатели, ну и полминуты назад про досмотровую команду. Наёмники. Причём ещё из разных групп. Он между собой собачится. Тот пафосный прямо взбесился, когда ему замечание сделали. Хьюджен стрепинулся. "Рика, не врубай движки, не включай вообще ничего". "Чего?" не понял тот. "Они думают, что вырубили нас, что корабль превратился в кусок металлолома. Если они поймут, что это не так, нас попросту расстреляют. Перехватчики явно успели к нам подтянуться. Я могу врубить сканер в пассивном режиме. Если они близко, то мы их увидим. А не нас". Как ты будешь оглядываться, они не поймут, что мы не так уж и беспомощны. Не, они поймут. Я же сказала, буду сканировать в пассивном режиме, никакого излучения, никаких сигналов. Хорошо, делай. Рика. Всё о'кей, ничего не включаю. Хорняку тоже предупредил. Анджев, отлично. Жив, ты же знаешь, его ничем не убить, крепкий старикан. Так, дело. Марго, есть информация. Ага. Около километра до одного из перехватчиков и около трёх до второго. Десантный бот отвалил от дальнего, прошёл половину пути. Ага. Юджен лихорадочно соображал. Носовая пушка перезаряжена? Да, но в ней всего два снаряда, автоматика не успела всё сделать до того, как па нам прилетело. Ничего, два выстрела это просто шикарно. А учитывая, что у нас ещё и турели есть, вспомогательное орудие. Ты чего задумал? У них тожем хотя бы одного. А дальше. Есть ведь ещё один перехватчик, и там позади ещё и рейдер плетётся. Не плетётся. Мы ему здорово наподдали. Практически на месте стоит. Но он может опять дать залп ракетами. Так. Нужно подумать. Рика и Моргоу уставились на него. Значит так, делаем, как я сказал, сносим один из перехватчиков. Ну, тогда они снесут нас. Не снесут. Хотели бы, давно бы уже это сделали. Значит, мы им живыми нужны. Но если поймут, что поймать нас не получится, могут от безысходности польнуть. Пусть. У нас гипердрайф остыл? Ну да, наверное. Так узнаю у хороняки. Сейчас. Да, остыл. Отлично. А расчеты для прыжка готовы? Сделал. Да когда бы я? Делай. Джуджан, я уже поняла, что ты задумал, но ты ведь понимаешь, они идут за нами следом. Если уйдём с соседнюю систему, рейдер скорее всего прыгнет следом за нами и окажется намного ближе, чем сейчас. А то и расчёт. Они ведь не сразу за нами прыгнут. Нет, конечно, им нужно будет минут 5, ну, может 10, если на рейдере нашем попаданием гипердрайв не зацепила. Ребятки, обордажный бот уже на подходе. Какое подлётное время? Минута, может, меньше. Так, по моей команде включаем орудийную установку. Жду. Юджан сжал и разжал кулак. Чёрт подери, почему рука немеет? Обычно подобное начинается, когда предстоит перестрелка. А хотя, что он сейчас задумал? Как раз-таки перестрелка и будет. Юджан включил искусственный интеллект. Система целеуказания активировалась практически одновременно. И ввёл ракету взять на прицел ближайшего противника. сила того, что тот был считай рядом, системе потребовалось несколько мгновений, чтобы выполнить команду. Рика, включай турели. Тут же зажглись экраны на терминалах, мостик ожил. На главном экране появилось изображение корабля, находящегося рядом. Переходок был не в лучшем состоянии, на корпусе отчётливо видны вмятины, заплатки, краска давно уже облезла с его бортов. Но, как бы он ни выглядел, а всё ещё представлял опасность. Туррели ракота мгновенно развернулись и дали залп по вражескому кораблю. Один, второй, третий. Щит с перехватчика слетел уже на втором, а третий принялся слизывать броню. С вспомогательными, зарыл Юджен и вступили в действие орудия ракота. Носовую пушку Юджен решил приберечь. Обстрел вражеского корабля, как казалось, длился целую вечность, хотя на деле всего 3 залпа из затем серии выстрелов из орудий Заняли от силы секунд 5, ну, максимум 10. Бум. Стоящим боком крокоту перехвачики что-то рвануло. Часть обшивки разлетелась в разные стороны, являя внутренности, отсеки и их содержимое. Все на мостике уставились на экран. Рика разглядывал отлетающие от гибнувшего корабля детали, и как ему показалось, он даже смог разглядеть несколько беспомощно сжавшихся, скукожившихся фигур. Почему второй не открыл по нам огонь? Вы просто моргну вернул Рика в реальность. Потому что по курсу их бот. Пояснил Юджин. Да даже если бы они могли пальнуть по нам, гарантированно не зацепив его, не стали бы это делать. Взрывом уничтожат всех, а им это не надо. Но мы только что взорвали один из их кораблей. Лично у меня бы уже полыхало, я бы жаждал месте. Это наёмники. Наверняка они только рады тому, что мы взорвали один из перехватчиков. С неудачами не придётся делиться наградой. Впрочем, им самим она тоже не достанется. Как оказалось, Юджен Караулил, когда именно куркающаяся в пространстве ракоть не окажется в нужном положении, носом ко второму перехватчику. И едва это случилось, он пальнул по нему. Как и ожидалось, первый снаряд был отклонен щитом, зато второй угодил в точку, где на перехватчике должен быть мостик. Неизвестно, насколько серьезные повреждения нанес этот выстрел, но противник никак себя не проявил. Рика надеялся, что и второй перехватчик уничтожен. Черт, а бардажный бот! Что? Что с ним еще? Переносцель на него турели. Поздно, он уже до нас добрался, они зафиксировались на корпусе. Черт, где? Скорее всего, будут пробиваться через жилую палубу. Вот сволочи. Что ж, придётся отбиваться. Ракетный залп Срейдера. Подлётное время 2 минуты. Рика, что там с расчётами? Сейчас, сейчас. Рика отвлёкся на обстрел вражеских перехватчиков, но вернулся к своей работе. Он, в принципе, уже почти всё сделал. Однако, есть. Хроняка врубает гипердрайв. Но включение гипердрайва потребовало секунд 20, и ещё 10 он получал данные, отправленные Рика, но ну, а затем приступил к работе. Ну давай, давай. Барматал Рика глядя на тулбар, отображающий статус готовности, шкала заполнялась невыносимо медленно. Минута подлётное время ракет. Ребята, обордажники уже начали обшивку пилить. Всё, идём. Оревкнул Юджен, вскакивая со своего места. Но начал было Рика. Плевать, что там, если мы не успеем прыгнуть, ракеты влепятся в нас, и мы вообще ничего не почувствуем. Раз и уже в твоём сраном клон-центре. А если такие успеем прогнуть, нужно разобраться с обордажниками. Понял. Арика поднялся с места, закрыл, забрал на шлеме, вытащил из кобуры свой любимый пистолет. Смотри аккуратна с этой своей дрянью, если наделаешь дырок в ракоте, сам латать будешь. Все трое бросились на жилую палубу. Едва только они оказались там, сразу стало понятно, где вражины планируют прорываться. В одной из кают стена прямо-таки искрила. Её резали лазерным резаком. Дорне в кают упрот. Мы их перебьём как кроликов, они ведь оттуда никуда не денутся и спрятаться негде. Юджен, Морго и Рика заняли позиции. Морго и Юджен в коридоре, а Рика в каюте, расположенной напротив от той, в которую ламелис нападающие. В каюте меж тем мыскры и капли горячего металла летели в разные стороны. Тарика пропустил момент, когда лазеры, прожигающие обшивку ракота, выключились. Вот просто были и вдруг не стало. А затем раздались глухие удары. Пум, пум, пум. В следующее мгновение внутрь каюты Хроняки вывалился торственный кусок обшивки. Он завалился на койку, попросту снеся её и раздавив всё, что оказалось под ним. А следом за куском обшивки показался первый из нападавших. То ли Рика занял более выгодную позицию, благодаря чему увидел его первым, то ли Юджин и Марго банально не успели за ним. Однако сдвоенный выстрел из его пистолета прожег огроменную дыру в броне пришельца. Тут моментально бросив оружие, Заров от неожиданности и боли еще бы только представить, каково это, когда горячий импульс прожигает броню прямо на тебе, а затем плавит уже твое собственное тело. Принялся хлопать себя по груди, да только сделать он уже ничего не мог. Пара секунд огоньи, и он просто упал. Второй появившийся противник был расстрелян Юджином и Марго. Этот его все ничего сделать не успел, только спрыгнул в каюту и тут же получил щитай в притык с двухстволов. Что произошло дальше, Рика не понял. Просто Марго вдруг вскрикнула, упала лицом на полу бой и осталась так лежать не шевелясь. В коридоре мелькнуло что-то яркое, и уже Юджин схватился за плечо, зарычав от боли. Черт, эти уроды две точки прорыва устроили. Каюта была отвлекающим маневром. Юджин попытался отстреливаться, но тут же поймал очередное попадание на этот раз в бок. В каюту, уйди в каюту! Рал Рика и до Юджина дошло. Он пять из назад так и смог нырнуть в соседнюю каюту, ту, которая принадлежала Рика. Слева по коридору послышались тяжелые шаги. Двое или трое. В этот момент в каюте напротив появился ещё один противник. Так как Рикат влёкся противник первым, его заметил и пальнул, однако слишком поторопился. Крупнокалиберная пуля прошла чуть левее и выше, с рикошетом от стены улетев куда-то в угол. Второго шанса противнику Рикат давать не собирался, он скинул пистолет, тщательно прицелился и выстрелил. Забрало шлема, за которым отчётливо виднелась перекошенная от злости рожа, треснула. на ботрясквшейся стеклу изнутри брызнуло кровью. Всё, этот готов. Рика подкрался к двери в коридор, быстро высунулся, пересчитал противников и даже успел дважды польночь, после чего нырнул назад. В коридоре разразилась пальба. Пули и импульсы летели мимо или били в проём двери, однако Рика достать они не могли. Вот только Рика опасался, что эта шальная пальба просто прикрытие, чтобы подобраться к нему поближе. Как оказалось, он был близко к истине, но не совсем прав. Перейти на него противники не собирались. Вместо них громко звякнув на пол, упал продолговатый цилиндр, на конце которого ярко мигал красный индикатор, причём мигал всё быстрее и быстрее. Граната. Арикали харадочно соображал, что делать, а ситуация попросту патовая. Он в маленькой каюте, из которой есть только один выход. Если он выскочит в коридор, тут же схлопочет от поджидающих там врагов. На стенце в каюте граната превратит его в фарш. И скафандр не спасёт. Попытаться добежать, подобрать и вышвырнуть в коридор не успеешь ведь. Пока он думал, как быть, его тело само начало действовать, и что парадоксально правильно. В сложившейся ситуации это был единственный выход. Подскочив к койке и используя мышцы скафандра, Рико попросто оторвал её от стены и затем рухнул на пол, закрыв себя этой самой койкой. Греннзвр Даже фильтры костюма не смогли полностью справиться с близким взрывом, так что в ушах Рика звенело, перед глазами все двоилось, но он жив, чёрт возьми! Применен стимулятор, применено обезболивающее. Скафандра получил существенный урон. Использована герметичная пена. Целостность скафандра сто процентов. Пользователю немедленно требуется медицинская помощь. Что? В чём это она? Скафандр продолжал озвучивать уведомления, дублирующиеся текстом на забрала шлема. И тут Рика почувствовал, что произошло. Черт подери, его так и достало осколками. Койка хотя и не была похожа на листы, то однако дыр в ней хватало. Дикая боль прострелила левую руку, ту, которой Рика придерживал койку. Он отбросил свой импровизированный щит и поднял руку к лицу. Твою то, ему попросту оторвало два пальца. Перчатка была без мизинца и без указательного пальца. Пока он осматривал себя на пороге, появились двое. Один из них замер в дверях и бросил второму: "Ну что там, готова, сучка? Хорошо, проверь подранков в соседней каюте и добей". Его напарник тут же бросился вперед по коридору каюти, где находился Юджин, а тот, что стоял в дверях, повернулся к лежащему на полу Рика: "Ну что, отпрыгали, суроды?" процедил на поддавшая и навёл свой автомат на старателя Грохнул выстрел